и невызванное природными психоделиками безумие делает из людей сверхвоинов, а именно та мистика, о которой говорит Станульф. Словом, я поступил как велено. Оделся потеплее, вышел на берег озера, дождался восхода волчьего солнышка, воткнул в нужный сугроб на копье, постелил на камень волчью шкуру, уселся, удобно однако.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 Свардхевди сделал мне предложение, от которого здесь отказываться не принято.